Скажите, а можно установить, в какой миг прежней жизни ты соскочил со звуковой дорожки? Кажется, паралитика всерьез заинтересовала необычная теория. Не можно, а нужно! Совершенно необходимо! Все, что произошло в жизни, фиксируется под сознанием. Там остается некий след, вроде подсказки для следующего рождения. Иногда подсказка выплывает в виде так называемого вещего сна. Этот феномен наук еще не изучен. Но чаще в виде дежавю, которое у нас профессионалов называют более корректным термином дежавю Q, уже прожитое. Ведь ощущение повтора не обязательно сопряжено со зрительными образами. Это может быть звук, запах, эмоция. Вы сказали у нас профессионалов, у кого это? У нас я не член религиозной секты, как вы могли бы подумать, я практикующий гештальтист, гештальт-терапевт. Я слышал это слово, но не очень чётко себе представляю. Это что-то вроде психоанализа, только в том смысле, что мы тоже помогаем пациенту разобраться в устройстве его психики, но наша цель более прагматична. Мы помогаем человеку достичь психологического прогресса через правильное отношение к настоящему. Без убегания в прошлое или будущее. Правильно жить означает внимательно следить за пресловутой иголкой, которая рождает звук вашей мелодии. Сам термин гештальт означает психическая структура личности во всём её многообразии. Внутри гештальттерапии существует особое экспериментальное направление, к которому я и принадлежу. Оно называется ретурнизм. Вы знаете, что такое point of return точка возврата. Конечно, я в прошлом авиационщик. Точка возврата это крайняя точка, с которой самолёту хватит горючего вернуться туда, откуда он вылетел. Правда? Не знал. А у нас этим термином обозначается нечто совсем иное неразрешимая ситуация из прежней жизни, сбой мелодии, червоточина, которая подтачивает человека изнутри. Именно на этой точке и иголка и соскочила. Туда и следует вернуться, чтобы не повторять ошибки. Если даже опасный поворот уже миновал и шанс упущен, установить его большая победа. Память об этом открытии сохранится в подсознании и поможет в следующей жизни. Главное же, появляется возможность что-то исправить и в нынешнем существовании. Мы называем это «вернуть мелодию», чтобы иголка скрижетнула и перескочила на правильную звуковую дорожку. Это трудно, но осуществимо. Лучшая на свете поговорка «пока живу, надеюсь». Мы, ретурнисты, помогаем клиентам обнаружить точку возврата. Это куда важнее психоанализа. Паралитик сглотнул, он был взволнован. «А как записаться к вам на прием? Это, наверное, очень дорого». Викторнист растянул губы в профессиональной улыбке. Один сеанс – 100 уе. Медицинская страховка, к сожалению, на гештальт-анализ не распространяется. 100 уе? Ничего себе! Я же не сам назначаю таксу, терапевт развел руками. Это решают менеджеры. А из скольких сеансов состоит курс? Это очень индивидуально. Подобный рассказ о прожитой жизни с 24-мя вопросниками, проверочными тестами, сессиями психорелаксации – это в зависимости от возраста и пациента 3-6 сеансов. Потом можно приступать к поиску. Иногда, впрочем, точка возврата определяется сразу на первой же консультации, если пациент сам знает, где его жизнь засбоила, и это его гложет. Но иногда приходится здорово покопаться. Например, один писатель, довольно известный, Имени, естественно, не называю. 25 лет назад не сделал некий телефонный звонок, и это его подломило. Потом всю жизнь он крутился на холостом ходу, не написал больше ничего стоящего, хотя когда-то сыл талантом. Неприятные воспоминания он давно-давно не то, чтобы совсем вытеснил из памяти, но очень глубоко зарыл, да ещё нарочно снизил и обесценил. 11 сеансов я с ним промучился, но в конце концов дорылся. Очень помогает локализация всех эпизодов дежавю Q. Самый ценный материал. Вот на днях у меня был поразительно интересный случай. Хотите, расскажу, чтобы вы себе лучше представляли, как мы работаем? Очень хочу. Если ретурнист хотел заинтриговать слушателя, ему это удалось. Инвалид смотрел на него с надеждой и испугом, боясь пропустить хоть слово. Минутку из пиджака гештальтист вынул всё тот же электронный блокнот, побродил по меню. Я веду записи для памяти, помечаю самое существенное. А вот, экклезиаст. Такое, между прочим, совпадение. Мы тут с вами упоминали царя Иерусалимского, а этот пациент у меня проходил под таким же кодовым именем. Сейчас поймёте, почему я его так назвал. Зачем это кодовое имя? Ну а как же? Гештальт-исследование штука очень деликатная. Мы гарантируем полную анонимность. На карте пациента подлинное имя не ставится. И потом у нас иногда бывают групповые сеансы. Там у всех прозвища. Понятно? Вы рассказывайте. У этого пациента симптомика дежави-кю была выражена в необычно развитой, почти патологической степени. Он и сам считал эту особенность в своей психике аномальной. Даже пробовал лечиться у традиционных психотерапевтов, но они признали его совершенно здоровым. В конце концов он попал ко мне. У среднестатистического человека эффект уже прожитого случается раз в несколько месяцев. Мой экклесиаст испытывал это ощущение каждый вечер, перед погружением в сон. Такое, знаете, отчётливое чувство, что день был прожит не первый раз. Это мучило пациента. С годами у него образовалось нечто типа навязчивой идеи. Он мечтал хоть однажды уснуть с ощущением свежести, его собственное вражение, но не получалось. Из-за этого и Клесиас совершил в жизни несколько нетипичных для его характера поступков. Он их называл зигзаги. Иногда без какой-либо внятной цели просто чтобы выбраться из разъезженной колеи, избавиться от навязчивого привкуса вторичности, этого самого нет ничего нового под солнцем. Так в юности он дважды переходил из института в институт, добровольно пошёл на срочную службу в армию, один раз добился перевода на работу в другой город, а пару лет назад совершил самый отчаянный поступок, до сих пор не может поверить, что решился По авторе Клесиас типичный такой соглашатель, ненавидит прямые конфликты и лобовые столкновения, мягкий человек, в семье чувствовал себя комфортно в роли ведомого. Жена у него была для такого склада личности идеальная, дама с характером доминирующего типа. Как это часто бывает с подкаблучниками, и Клесиас в качестве психологической компенсации имел длительную связь на стороне с одной коллегой, его подчинённой. Классическая ситуация осеннего марафона. Имитация полноценной эмоциональной жизни на стыке двух стрессовых зон. С одной стороны, страх разоблачения, с другой моральные обязательства и жалость. Однажды возвращается он домой от любовницы, что-то такое врёт, а жена ловит его на нестыковках, впадает в истерику и по щеке, по щеке. Раньше у них до такого не доходило. Покричали оба, она поплакала и легли спать порознь. Самое поразительное, что он По его словам, во время этой безобразной сцены испытывал странный подъем. Вертелась у него в голове мысль. Вот этого со мной точно никогда не было. Чтобы наотмашь по физиономии справа, а потом слева. Лег он на диван, закрыл глаза. Какие-то подсознательные видения, замедление работы сознания. Вдруг щелк и ярчайшая дежави-кю, ладонь жены, бьющая его по щеке. И снова, снова, у нас это называется эхом. Оказывается, и безобразный скандал с благоверным уже был. С экклесиаста сон как рукой сняло. Говорит, все дальнейшее произошло совершенно спонтанно. Он встал, оделся, зашел в спальню к жене, сказал «Прощай, я ухожу». Начала кричать силы и оттолкнул ее. Она от изумления потеряла дар речи. Он побросал в чемодан вещи и к любовнице. Горд несказанно, не ожидал от себя такой решительности. Поговорили они с любовницей полночи. Строили планы на будущее, выпили и всё такое, оба счастливы каждый по своей причине. Наконец, собрались спать. Она протягивает руку к ночнику, и Клисяс понимает: сейчас она скажет, какое оказывается счастье просто тушить свет. Она говорит: "Какое оказывается счастье просто тушить свет". Лампа гаснет, и Клисяс сжал виски пальцами и заплакал. А утром вместо работы отправился в нашу клинику. Бился я с ним, сейчас скажу, 37 сеансов. По одному в неделю. Я даже к гипнозу прибегал, чтобы вызвать из-под корки какие-то глубоко запрятанные воспоминания. Ничего. Холодно. Я уже стал ему внушать, что, возможно, его точка возврата еще впереди. Такое тоже возможно. Надо, мол, быть начеку и не сплоховать, когда наступит решающий момент. Жалко же человека. Немалые деньги тратит. Чуть не год промучился, а толку ноль. Все равно каждый вечер как штык у него дежави-кю. Этого не случалось, только если сильно выпьет. Другой бы на его месте спился, но и клесиаст то злоупотреблял алкоголем не позволяло здоровье. Желудок у него слабый. Вдруг что-то случается. Пропустил он назначенное РНДВ, не позвонил. Я его не тереблю, мало ли что. Мог бы, конечно, попрощаться из вежливости, но с другой стороны, благодарить его меня особо не за что. Позвонила ему наша секретарша. У нас в клинике так принято. «Все ли, мол, у вас в порядке? Не желаете ли переназначиться?» «Приду», — говорит он, — «в последний раз». И приходит. Я смотрю на него, не узнаю. Вроде тот человек, а вроде не тот. Держится иначе, выглядит иначе. Иначе говорит. То, что он мне рассказал, я потом специально с диктофона расшифровал. Думаю, использовать для доклада на конференции. Хотите, прочту? «Конечно, хочу! Читайте!»